Глава 84. Элизабет. Увидев выражение лица своей сестры, Клин вдруг почувствовала, что не может упустить подобную возможность. Он посмотрел на девушку и со всей серьёзностью заявил: "Мелисса, думаю, ты тоже не проявляешь должного уважения к сегодняшнему ужину". "Что?" озадаченно спросила Мелисса. Клин указал на её шею. Как леди, тебе не хватает ожерелья, которое подчеркнёт красоту твоей шеи. Не дожидаясь, пока его сестра скажет хоть что-нибудь, он улыбнулся и вытащил из кармана серебряный амулет в виде ангельских крыльев. К счастью, у меня есть подарок. Мелисса сначала удивилась, но не могла не спросить: "Сколько же он стоит?" "Сстрёнка, тебя это не должно волновать", Калено усмехнулся. "На самом деле, не очень дорогое. Я приобрерёл заготовку" и подражая тому, что видел, выгравировал на нём заклинание о благословении и красивые узоры ты их выгравировал растерянно спросила милисса ну как тебе что думаешь о моей работе колея воспользовался возможностью чтобы впихнуть амулет своей сестре милисса осмотрела амулет со всех сторон и задумчиво прикусила нижнюю губу мне нравятся все эти ангельские перья Если кажется, что заклинание и символы, которые я сам выгравировал на столько ужасные, просто скажи мне об этом. Мне нужно смягчить свои слова. Ценность амулета заключается в его эффективности. Калейн приподнял уголки губ, когда он уже собирался убеждать сестру принять этот подарок, то увидел, что Милисс со выражением, как будто её вынуждают, надела амулет, а затем тщательно расположила его в вырезе платья. Великолепно. Калейн оценил её усилия. и выдал явный излишний комплимент. Милисса мельком взглянула на парня и посмотрела на свой амулет. А потом заявила с безразличием в голосе: "Клейн, ты никогда не был таким раньше. Твои поступки, возможно, это из-за моей работы. С приличным доходом я стал немного увереннее в себе". Клейн прервал сестру и объяснил ей всё до того, как она задаст вопрос. "Ой, хотя я и получил фрагменты памяти оригинального Клейна, И даже смотрил вполне естественно, но вот мелочи я всё же не смог изменить. Я так и не избавился от своих прежних привычек. Особенно когда я всё ближе и ближе узнаю Бёнсонае лицо, он мысленно вздохнул. Милисса, похоже, приняла его объяснение и надула губки. Здорово что-то такое. Действительно здорово. После их короткого разговора спустился передёт Эбёнсон. На нём была белая рубашка с чёрным пиджаком. А чёрные бабочки и длинные прямые брюки создавали впечатление, будто перед ними кто-то другой. Бенсон выглядел как успешный бизнесмен после многих лет тяжёлой работы, с теми же залысинами. Калейн внутренне усмехнулся. Отлично, Бенсон, тебе подходит, сказал он с блестящей улыбкой, поднимая руки. Миллисски вnuлов знак согласия. Это говорит о том, что одежда важнее меня самого. Бенсон был очень самокритичен. Клейн воспользовался возможностью, вытащил оставшийся молёт и повторил собственное объяснение, предложив потом: "Я решил сделать это для тебя один. Неплохо, возьми его с собой". Бенсон спокойно принял подарок. "Клейн, я не удивлюсь, если ты знаешь, как уложить волосы, пошить одежду, починить часы и даже покормить кучулявых бабуинов. Жизнь полна сюрпризов", с улыбкой ответил Клейн. После этого брат и сестра привели себя в порядок, И вышли из дома. Общественным транспортом они доехали до улицы Фания в северном районе, где находился дом Селено. Семья Вуддов тоже жила в домике с террасой, но в отличие от резиденции Клейна, у них было крыльцо. А перед домом находилась маленькая лужайка, за которой явно хорошо ухаживали. Позвонив в дверь, Клейн и Бенсон и милиция сопровождали всего около 10 секунд, прежде чем увидели звезду дня, Селено Вудд. Девушка с копной огненно-рыжих волос восхищённо обняла мисс. Мне так нравится это платье, оно тебе очень идёт. Рядом с стеллами Вуд стоял её отец, мистер Вудс, старший сотрудник Тингонского филиала банка Бэклендс. Почтеннейший старший брат, добро пожаловать. Добро пожаловать и вам, наш молодой историк. Мужчина намеренно приветствовал Бёнсна и Клейна в преувеличенно вежливой манере. Молодой историк Почему бы ему не рассказать о том, какой я хороший? Снимая шляпу, Калеин парировал с улыбкой. Мистер Вуд, вы выглядите даже энергичнее и моложе, чем я себе представлял. Его лесть выдавала в нём рождёнца империи фудоголиков. Бенсон пожал руку в Вуду. Я знаю много банковских служащих, но все они высокомерные жестокие, прямо как новомодные машины. И ни один не сравнится манерами с вами. Если бы мы встретились в банке, вы бы этого не говорили. А вот и весело рассмеялся после обмена любезностями Селена в своём новом платье подпрыгивая повела гостей внутрь иногда на обычном тоном говорила что Элизабет уже здесь а иногда понижела голос почти шёпча Милиса твой брате Красивеевич меня представляла эй а у меня хороший слух хотя учитывая что ты мне лестишь Кален беспомощно смотрел на двух шестнадцатилетних девушек идущих перед ним это неправильно Я всё ещё довольно далёк от того, чтобы меня считали красивым. Местелена, насколько же уродливыми вы считаете нас с Бёнсоном? Лысый, мрачный, толстый человек с бледным лицом и безжизненными глазами. Колень мимоходоммышкнул в свою глабелло, усердно практикуя духовное зрение. Местелена вот здорово, взволнованный и очень счастливый, с лёгкими мистера Вуда небольшие проблемы. А, точно, вижу трубку. Клейн смотрел толпу, находясь в приподнятом настроении. "Элизабет, Милисс тоже здесь", бодрым тоном произнесла Селена. Подошла девушка в синем роскошном платье. У неё были вьющиеся от природы каштановые волосы и очаровательная детская припухлость. Увидев её, Клейн удивился. Он знал эту девушку. Парень помог ей выбрать амулет на подпольном рынке. И Элизабет сначала поприветствовала Милисс, а потом взглянула и на Бёнса, на Слейна. Она поблекла мнена, а её брови слегка приподнялись, как будто девушка о чём-то задумалась. Однако вскоре Элизабет улыбнулась и вежливо поприветствовала их, как будто ничего не произошло. Клиенн также сделал вид, что не узнал её. Под руководством мистера Вуда они подошли к дивану в гостиной, где их представили Крису, брату Селено и другим гостям. Пока Клен смотрел, как Бенсон болтает с Крисом и другими адвокатами, радостно обсуждая их соседа, мистера Шоу, Он не мог не почувствовать зависти. У меня нет никаких навыков общения. Колен взял коктейль со столика в углу комнаты и принялся молча слушать, иногда даже кивал и улыбался. Прошло совсем немного времени, прежде чем все гости прибыли, и ужин читался открытым. Поскольку было слишком много приглашённых, обеденный стол семьи Водов не смог вместить всех, поэтому организовали фуршет. Горничная выносила стейк, жареную курицу, рыбу, картофельное пюре. И так далее. Она ставила блюда на разные столы, а уже слуги разрезали мясо на кусочки, позволяя гостям брать то, что они хотели. Клен не мог не цокнуть языком, когда увидел элегантные глазированные тарелки и серебряные столовые приборы. Ему казалось, что вды были слишком экстравагантны для семьи среднего класса. Раз они так богаты, зачем Криса понадобилось столько времени, чтобы подготовиться к свадьбе? Когда Клену вспомнилось, что говорила сестра, в него появились сомнения. А, точно. Но невероятно потребовалось столько времени, чтобы скопить денег и позволить себе покупку серебряных столовых приборов. Для подобных людей респектабельность это всё. Находясь в смешанных чувствах, Колин взял тарелку и подошёл к форшатным столикам, а он выбрал жареное мясо в медовой глазури. В этот момент подошла Элизабет, а её ещё по-детски пухленькие щёчки выглядели просто очаровательно. Посмотрев на еду, она прошептала: "Значит, выбор от Милисссы. Спасибо." Селена понравился амулет, который ей подарила. Она сказала, что почувствовала себя лучше, как только его надела. Селена амулет. Калин внезапно вспомнил причину, по которой девушка рядом с ним выбирала амулет. Это был подарок на день рождения другу, который любил мистику. Этим другом была Селена? Селене нравятся предметы, связанные с мистикой. Калин слегка нахмурился, вежливо улыбнувшись. Это может быть похожий эффект плацебо. Сказав это, он стал ждать, когда она похвалит императора расссла. Однако Элизабет пришла в замешательство. Что такое эффект плацебо? Это означает, что действие лекарства обуславливается психологическим фактором. Иногда мы верим, что всё повернётся к лучшему, и в конечном итоге всё действительно становится лучше. Очень приблизительно объяснил Клейн. "Нет, она сказала, мой подарок отличается от амулетов, которые я покупала сама. Ощущается по-другому", подчеркнула Элизабет. Она склонила голову, стрельнула глазками в Клейна и с любопытством спросила: "Я не ожидала, что брат Милиса эксперт в мистике. Как вы знаете, я изучала историю, поэтому часто слышал похожие вопросы". Клейн умилосмедил, тем спросив: "Вы тоже учитесь в Сингонском техническом училище?" "Нет, с Селеной я были одноклассницами Милиса. Позже она пошла в техническую школу, а я учусь в соседней публичной школе Ивос". объяснила Элизабет. Публичные школы не поддерживались и не финансировались правительством. Вместо этого они принимали любых учеников, которые внесли плату. Это была эволюция гимназий от цели подготовки к поступлению в университет. Публичные школы довольно дорогие и должны были учитывать состояние родителей своих учеников. Типичная семья среднего класса могла и не потянуть подобную школу. И Элизабет мало говорила, и, выбрав еду, вернулась к сидению. После поздравления именинницы ужин постепенно подошёл к концу. Колейн и Биансон были приглашены на игру в техасский холдем. Малый блайнд по полпенни, а большой пенни. Что касается мисс Элизабет Селена и их друзей, те поднялись наверх. Но было неизвестно, болтали они там или играли. Удача была не на стороне Клейна. Он сыграл около 20 партий, но ему совершенно не шла карта. Всё, что он мог делать, это посовать и быть зрителем. Когда Клейн снова приподнял свои карты, он увидел червовую двойку и пиковую пятёрку. Блефовать? Задумался Клейн, но не смог собраться с духом. Он сопротивлялся собственному желанию использовать предсказание. Клейн положил карты и постучал по столу, показывая, что не намерен продолжать. Затем встал и покинул комнату, направляясь в ванную. Рассел был человеком с обсессивно-компульсивным расстройством. Что за странное причуд назвать стелигратихаским? Колянь покачал головой. Он внезапно остановился, а его зрачки сузились. Духовное восприятие сигнализировало, что наверху какие-то необычные вибрации.